Катарина Вестре, 280 дней до вашего рождения. Репортаж о том, что вы забыли, находясь в эпицентре событий. Издательство «Эксмо», 2019 год. Предисловие. Когда мне было 6 лет, я коллекционировала мыло из гостиниц, играла с куклами Барби и носила кеды с подсветкой. Мои кинематографические пристрастия не отличались оригинальностью. В принципе, мне нравилось всё, где были принцессы. Но при этом моей любимой книжкой было практическое руководство для будущих родителей — беременность и роды. Мы вместе с сестрой доставали эту книгу с полки, пролистывали рекомендации по питанию и открывали ее на 70-й странице — «Развитие плода». Как завороженные мы рассматривали изображение крошечного создания, которое от картинки к картинке становилось все больше, и представляли себе нашего младшего братика, свернувшегося калачиком в животе у мамы. Мы видели, как из странного, примитивного существа с хвостом зародыш превращается в пухлого малыша, ручки и ножки которого уже еле помещаются в животе матери. «Как такое вообще возможно?» Я вернулась к этому вопросу спустя семнадцать лет. В то время я училась уже на последнем курсе бакалавриата биохимического направления в Университете Осло. И однажды вечером засиделась допоздна в библиотеке, читая про клеточную биологию. В конце одной из глав было несколько иллюстраций, на которых был изображен процесс формирования кисти руки. Сначала она была похожа на утиную лапку, а потом постепенно вырисовывались пальцы. В подписи к рисунку я прочитала, что эта трансформация происходит за счет массового самоубийства клеток. Получается, что много лет назад все клетки между моими пальцами словно по команде «умерли», появилась рука. Интересно как из примитивного существа с хвостом зародыш превращается в пухлого малыша. До меня вдруг дошло, что об этом ничего не было сказано в разделе развития плода» на той 70 странице. Те картинки, что я увидела в 6 лет, отражали лишь малую часть всей истории. И было совершенно непонятно, каким образом формируется крошечное создание под названием «человек». Что именно происходит в клетках, молекулах ДНК? Откуда рука знает, что ей нужно стать рукой, а не ногой или ухом? В поисках ответов я принялась копаться в учебниках нашего курса и научных статьях и вскоре погрузилась в эту тему с головой. В начале лета 2015 года я взяла с собой на каникулы в Италию три огромные книги по эмбриологии. С этого дня история поиска в моем браузере была забита всевозможными запросами о яйцеклетках и плоде. Google сделал собственные выводы и начал подсовывать мне рекламу детских кремов. Боюсь подумать, каким именно образом ее алгоритмы преобразовали мои запросы о плодовых мушках в развитии половых признаков урифтий и рыбьих почках, чтобы свести это все к детской косметике. Как бы то ни было, в результате появилась книга, которую вы сейчас слушаете. В ней история о наших далеких родственниках, неизвестных близнецах, опасной плаценте и странных плодовых мушках. Эта книга о вас. Позвольте рассказать, как начиналась ваша жизнь. До нашего рождения. Пара слов об используемой хронологии и единицах измерения. Работая над книгой, я обнаружила, что при указании возраста плода неизбежно возникает неразбериха. Существует несколько способов отсчета, и их нередко путают между собой. Врачи и акушерки, как правило, указывают неделю беременности, которая отсчитывается с первого дня последней менструации беременной женщины, акушерский срок. Само же зачатие обычно происходит лишь две недели спустя, так что на самом деле женщина только становится беременной, а формально считается, что она уже на третьей неделе. Таким образом, фактически возраст плода на две недели меньше акушерской даты. То есть к концу 12 недели плоду 10 недель, а к концу 14 и 12 и так далее. Я решила указывать количество недель, прошедших после зачатия, которое соответствует фактическому возрасту плода – гестационный срок. Когда я указываю возраст в месяцах, то имею в виду, что каждый месяц равен четырём неделям, так что первый месяц длится с первой недели по четвёртую, следующий — с пятой по восьмую и так далее. Если вы захотите узнать, о какой неделе беременности идёт речь, то просто добавьте две недели. Полный рост зародыша установить крайне сложно, так как его ноги прижаты к груди. Поэтому общепринято указывать копчика теменной размер, КТР, расстояние от копчика до темени. Его вы встретите в книге. Также стоит отметить, что все указанные мной этапы развития зародыша и его размеры основаны на усредненных значениях. У каждого плода свой темп развития. Что ж, теперь можно начинать.